Глава пятая. Дым в районе левого двигателя усиливался с каждым мгновением. Печально известная девушка пока молчала, но действовать борзову необходимо уже сейчас. Возникновение пожара при взлете с корабля – самый опасный особый случай, что может произойти на самолете. «Надо тормозить», проговорил про себя руководитель визуальной посадки и поднес тангенту к губам. Борзов уже пробежал отметку, когда еще была возможность остановиться. Он стартовал с третьей стартовой позиции, а значит, рубеж торможения был 60-70 метров. Гера же пробежал все 100 метров, не меньше. Остановись он сейчас, и самолет выкатится с корабля в море, и не факт, что парнишка успеет катапультироваться. Раздумывать нельзя. Я резко выхватил тангенту РВП. «Не тормози! Не тормози!» Громко сказал я в эфир. Со всех сторон посыпались крики, что я не прав. Переубеждать времени нет. Самолет продолжал разбег, заскочил на трамплин и устремился вверх. Не туши пока скорость. Ответил в эфир Борзов. По поведению самолета можно было понять, насколько сейчас летчику тяжело. Действий нужно выполнить очень много. Парировать развороты кренения самолета, контролировать скорость и нарастание температуры в двигателе. При этом со всех сторон у тебя воет сирена, мигает табло отказа, и девушка напоминает, что... «Все пропало, шеф!» «Скорость 300, левый горит. Кнопку нажал, не помогло». Гера привел в действие систему пожаротушения, и, похоже, сигнализация не снялась. «Жди, двигатель выключил!» Подтвердил. Со всех динамиков звучали вопросы, требования докладов и просто крики, что кто-то обнаружил неполадку взлетающего. Потянулись секунды ожидания. Второй очереди пожаротушения на Су-27К не предусмотрено. Надо выждать не более 8 секунд, но визуально пожара нет. Давай, давай! нервно говорил РВП, смотря в бинокль в направлении самолета Геры. Осталось три секунды. Дальнейшие действия я пока не обдумывал. Надо дождаться доклада, а потом уже решать главную проблему, как посадить самолет. Снялась. левый выключил, правый в работе, скорость установил. команды! запросил Борзов. Жди, будем думать, ответил я ему и отдал тангенту руководителю визуальной посадки. Он посмотрел на меня виноватым взглядом. «Не сообразил сначала, хотел его затормозить. Такого никогда не было», – прошептал он, стуча себя в лоб тангентой. «Голову побереги, все бывает первый раз. Вызови мне руководителя полетами». РВП вызвал по громкоговорящей связи своего начальника, но тот не сразу ответил. Когда же руководитель полетами откликнулся, я уже слышал на заднем плане громкий голос Реброва. гелий Вольфрамович, это Родин!» позвал я по связи командира авиагруппы. «Ну, кто бы еще мог вот так спокойно и правильно подсказать?» – выдохнул Ребров. «Не время хвалиться. Вы понимаете, что теперь за ситуация?» «Конечно. Есть прекрасное слово из четырех букв». РВП прокомментировал слова Вольфрамовича. Он посчитал, что следовало бы дать более суровую оценку. Я посмотрел на стоянку. В голове много что крутилось. По сути, вариантов для Борзова всего два, но каждый влечет за собой последствия как для его жизни, так и для всех на корабле. «Родин, черт с ним самолетом, пускай прыгает!» Спокойно ответил Ребров. Вольфрамович, как и я, понимал, что на корабль Су-27К на одном двигателе не сядет. Скорость на планирование перед посадкой нужно держать 290-300 км в час. Трос аэрофешенеров не выдержит. Запускать горевший движок нельзя. Отсюда только два пути — прыгать или садиться на аэродром. «Можем рискнуть, гелий Вольфрамович. Правда, придется очень сильно попотеть вам, как командиру, так и остальным». Динамик громкоговорящей связи чуть было не разорвало. Похоже, залипла кнопка на рабочем месте руководителя полетами, и мы с РВП прекрасно слышали реакцию Реброва. «Да шандец, да полный звездец! Да чтобы у меня хрен на пятки вырос! Как я умудрился дать разрешение лететь этому раздолбаю! Теперь из меня двузадого самца сделают!» Надо прекращать эти посыпания головы пепла моего бывшего КМСК. Будто в первый раз он в подобной ситуации, ну как ребенок. Хотя такой задницы еще не было за время полетов с корабля. «Родин, у меня только дежурная пара, остальных долго готовить». «У нас два самолета тоже есть. Бурченко и командование эскадры будет не против, если мы слетаем к союзникам?» «Вариантов немного. Готовься. На стоянке подскажу вердикт». «Понял», — ответил я и выбежал на палубу. Коля и Олег Печко стояли в ожидании моего прихода возле самолетов. Еще набегу я показал им жестом запускаться. Парни поспешили занимать места в кабинах. К двум Су-27К уже бежали двое летчиков из дежурного звена. На них уже был комплект вооружения по две ракеты Р-27 и Р-73. Новые ракеты в этом боевом походе проходят боевое крещение. «Паша, в сторону, мы на вылет!» — сказал я Ветрову, который ждал меня около своего самолета. «Видел? Пожар гер потушил, теперь что?» Я быстро надел шлем и стал цеплять планшет. «На корабль сажать нельзя, сам понимаешь, только прыгать». «Но, судя по всему, выбрали альтернативу. На какой аэродром садиться?» — улыбнулся Ветров, будто предвкушал что-то интересное. Я подмигнул ему, похлопал по плечу и пошел к другому самолету, который уже начал гудеть. Хорошо, что Морозов собирался сегодня слетать по плану испытаний на 312-м борту МиГ-29К. «Миру снова не до мира, Сергей Сергеевич!» — спросил Ветров, когда я отошел от него. Меня будто кувалы стукнули в затылок. Где-то я уже говорил эту фразу. «Подтвердил Паша». «Ну, Герри после посадки привет!» Махнул он мне. «Какое-то ощущение дежавю, причем очень странное. Надо отогнать дурные мысли и садиться в самолет. Эти слова из песни Николая Анисимова я когда-то говорил другому человеку». «Серый, чего опять удумали?» Спросил Морозов, когда я подсоединил фишку радиосвязи после посадки в кабину. «Ничего, просто летим в Ливию». Морозов несколько секунд молчал, а потом выдал типичную для себя фразу. «Я бы тоже попытался сохранить самолет. Вот только там не испытатель. Кто такой? Да вечерний гость, приходивший на исповедь», — ответил я, настраивая яркость экранов. «М-да, ему бы сейчас, рассольчику». Я посмотрел на Олега, сидевшего в своем Су-27. Он уже запустился и только ждал команду на выруливание. Запросил разрешение на занятие стартовой позиции ведущей дежурной пары. Ждать. односложно ответил руководитель полетами. Олег, который тоже был на связи и прослушивал эфир, посмотрел на меня и покачал головой. Ну что, как всегда!» – шепнул он в эфир. «Не засоряйте эфир!» – высказал недовольство руководитель полетами. «Как будто там кто-то что-то говорил в это время». Я посмотрел перед собой и поймал в поле зрения Су-27К «Борзова». Он медленно крутил вираж на достаточном удалении от корабля. Наш авианосец продолжал двигаться, и... Гера вместе с нами. Корабли охранения держали строй, рассекая волны, а над ними медленно зависал вертолет к 27 Чувствовалось напряжение от ожидания решения большого руководства. «И как мы думаем его сопровождать?» «Пока не знаю. Мы с тобой можем группу прикрывать помехами. Плюс свести разведку по локатору. Су-27 сядут в Ливии, изображая пролет звеном». «А мы с тобой где сядем?» «До Триполи, 450 километров. Предлагаешь вернуться на Леонид Брежнев?» «Коль, не вижу проблемы. Заодно распишем в план испытаний полет на растряску нового изделия». На нашем борту в данный момент подвесили боевой вариант нового средства поражения, который испытывал Миницкий. То самое изделие 170, которое в будущем должно стать ракетой р 77 А, даже двух. Лучше бы мы топливо с собой взяли побольше. Могу полететь на 311 борту. У него вместо второго летчика топливный бак». А вот не доставлю тебе такого удовольствия. Давай уже взлетать. Там у паренька не бездонная бочка керосины. Так и знал, что Морозов не позволит мне одному полететь на задание. Это же такой удар по его репутации красавчика во всем. Но мы и никуда не летим еще, а время идет. Саламандра 015. -му. Запросил Борзов руководителя полетами. Голос звучал ровно, даже чересчур. Гера уверен в себе и, как я понял, готов к любому развитию событий. Ответил 015. 015. 12-й жду решения. Пока еще могу долететь до большой земли. Принял. Решаем. Олег Печка вышел в эфир и начал спрашивать у Барзова, как себя ведет самолет. Балансируется нормально, педали не в крайнем положении. Ручка тоже. Понятно, давление в гидросистеме контролируешь? Точно так. Меньше ста пока, но сигнализации отказа нет. Шасси не убирал. «Я взглянул на Олега. Он показал мне характерный жест, что нам нужно поторопиться. Дожидаться дальнейших отказов не стоит. Тогда точно Борзов отправится купаться». «Саламандра 321-му!» – запросил я, но ответа не было. «Гера в воздухе уже минут 20. Не зря же он бьет тревогу и просит уже решение Реброва командира корабля тоже можно понять. Мы не в водах Советского Союза». «Хоть в Ливии есть наши советники, но полноценной авиабазы нет». «Внимание! Паре 011 вылет разрешен. Задача – сопровождение 015 Отход рассчитывайте с курсом 210 градусов». Команду в эфир выдал Ребров. Голос был уставший. Думаю, что выслушал он много всего от начальства. «Принято! Выруливаю на старт!» – доложил 011 и начал выдвигаться на первую позицию его напарник следом. Нам же с Олегом команд никто не давал. 323-й, третий старт. Вылет с 0 11 го Дали команду Олегу. Понял, очередную ролевую. Доложил Печка. «Остались мы с Николаем. Логичнее было бы нас поднимать первыми. Всё же замысел использовать 312-й борт МиГ-29К в качестве постановщика помех не так уж и плох. Тем более, что у нас и два спецконтейнера с аппаратурой подвешены на точках подвески». «321-й, 001-му», — устало произнёс в эфир ребров, вызывая меня. «Ответил 001. «Вылет разрешен. Для информации, украшения использовать можно. Как принял?» «О, вот это уже другое дело!» Радостно произнес по внутренней связи Морозов. Под украшением Ребров подразумевал те самые спецконтейнеры, которым дали неофициальное название «Оберег». «Понял вас, 001 Выруливаю на 323-м». «Точно так!» «Спасибо!» Пока взлетали наши коллеги, в эфир давал расклад и условия полета по маршруту оператор нашего як 44 Эти ребята с самого утра мониторят воздушное пространство. В 4 коробочки. В воздухе 8 единиц. Залив Сидр, перекрыли. Су-27 взлет произвели и мы начали выруливать следом. Крылья разложили, самолет выровняли по осевой линии для взлета. Колеса основных стоек надежно уперлись в удерживающие лопухи. Форсажи включены, доложил я. Техник, стоявший справа, дал отмашку. Тут же устройства опустились и самолет рванул к трамплину. 321 взлет взлёт произвёл», – доложил я, отворачивая в сторону группы Су-27К. «Да, сложная у нас задача. Надо прорваться через американцев, устроивших блокаду у берегов Ливии. Но и этого мало. Никто из нас не был на аэродромах этой страны, и это накладывает определенные особенности». «По курсу наблюдаю 4, 5, 6, о, в общем, всех. Дальность 150», – доложил в эфир Николай. Мы пристроились к группе, заняв позицию над звеном истребителей. Представляю, как такая группа смотрится снизу. Безоблачная погода в данный момент нам только мешает. Группу видно со всех сторон. Еще и американские крейсера, которые строились в эти годы по новому типу тикон имели на борту хорошие радиолокационные станции. Нас видят все. Слева большая группа кораблей. Это далеко. Да и помехи на таком удалении на экранах могут быть от нас. Ближе, если подойдем, их новый локатор не ослепим. Да вряд ли, у нас не та мощность. Да и не дураки там сидят, отстроятся как-нибудь. Как, как сказать-то? В переводе на морские мили – 170. Идеальный радиус работы авиации. Группа кораблей была той самой авианосной ударной группой ВМС США. Какой именно авианосец, сказать невозможно. Но то, что авиации на нем много, это бесспорно. 011, к вам это 260», — доложил нам оператор Як-44. «Понял. Держим курс на Триполи», — дал команду старшей группы. «До входа в залив Сидра еще 100 километров. На локаторе видно, что приближаются еще самолеты американцев. Не собираются они нас пропускать». «001, еще две единицы». «Понял. Держим курс», — продолжил отвечать старший. «Что то Это надо предпринять. Сбить не собьют, но вот сковать и нарушить строй янки могут. А Борзову маневрировать очень сложно. 011-321-му. Запросил я старшего группы. Ответил. Что думаешь? Надо встречать гостей. Я посмотрел на локатор. До встречи 80 километров, и расстояние продолжает сокращаться. Предлагаю альтернативу, очередную демонстрацию флага. «До встречи уже 60 километров. Расчет у меня и Морозова на то, что наш самолет узнают и будут преследовать. Топлива хватит, чтобы сделать несколько выкрутасов и уйти на корабль». Старший группы молчал. Не знаю, кто там, но сомнения его понятны. Нехродин. Родин, мне опять маску притянуть надо. Ха, рекомендую», — ответил я и тоже поправил приспособление из системы жизнеобеспечения. Произнес в эфир старшей группы. «Выполняю». Ручку управления резко отклонил вправо и занял новый курс. «Метки, за которыми скрывались самолеты США, двигались на нас. С нашей постановкой помеха они видят, что на них двигается несколько разрозненных меток. Но все они ложные, кроме одной». «Курс не меняют. Может, реально клюнули?» предположил Коля. «В прицел уже видно приближающиеся истребители. Пока аппаратура постановки помех работает устойчиво». «Цель по курсу — дальность 40», — подсказал Коля. «Такого еще не приходилось делать. Слишком велик возможный скандал, если доложат наверх. А про такое <связь> точно доложат». «Дальность 30. Маневрировать не хочешь? Пока нет. Рассчитывай выполнить горку». «Понял. Программу в пусковое устройство завел» доложил Коля. «Остались какие-то 10-15 километров, пока нас не облучают. Однозначно хотят посмотреть, прежде чем поймут, что мы в одиночестве». Дыхание участилось. Сердце забилось в такт с пульсированием висков. Сказать, что нервничаю, значит соврать. Волнение колоссальное. «Дальность 25. Приготовиться». «Готов».